Глава 171. Не стоит ненавидеть несправедливость. Все в пути. Она еще станет справедливостью. Не стоит ненавидеть неравенство, ибо оно — зримое или незримая иерархия. Не стоит ненавидеть пренебрежение жизнью, ибо если ты жертвуешь жизнью большему, чем ты сам — Жертва твоя становится взаимодарением. Ненавидь — нескончаемый произвол, который уничтожает смысл любой жизни, ибо смысл жизни в том, чтобы потратить себя на ту вещь, которая сделает тебя долговечнее. Глава 172 Нащупай в настоящем животворное семя, что прибудет и завтра. Обозначь его благодаря ему люди ощутят себя значимыми, их труды осмыслятся. В настоящем тебе не нужно от них ничего сверх того, что они дают и так, что отдавали вчера. Не нужно ни большего мужества, ни меньшего, ни больше жертвенности не меньше. Не нужно учить их, и не нужно клеймить то, что сейчас им присущ. Не нужно ничего в них менять. Нужно только выразить их как можно лучше. Из уже существующих камешков ты можешь сложить желанную мозаику. Люди тоже хотят складывать мозаику. Они не знают, что им делать с насыпанными в них камешками. Выразив человека, ты сделался ему хозяином, ибо направил того, кто искал для себя пути, искал решения и не мог найти. Дух тарит дороги Не будем им судьей, будь божеством, что направляет. Отыщи каждому место и помоги сбыться. Все остальное сложится само собой. Так ты заложишь жизненную основу, а она будет питаться, расти и понемногу изменит весь мир. Глава 173 Всего-то и есть, что лодка, затерянная в мирном морском просторе. Но, конечно, есть, Господи, и иная мера. Благодаря ей рыбак в своей лодке покажется мне костром усердия, добывающим извод хлеб любви ради жены и детей. Или с густком гнева из-за обреченности платить дань голоду» или муками смертельной болезни, что сделало его комком боли? Малость человека? Как увидел ты, что он мал? Не мерь его цепью землемера. Достаточно лодки, и все станет огромным. Достаточно, Господи, погрузить в меня якорь боли, чтобы я узнал себя. Ты дернешь за веревку, и я очнусь. А может, человек в лодке терпит от несправедливостей? Но картина все та же. Та же лодка, та же мирная гладь, дневная лень. Что смогу я принять от человека, если не смирю перед ним свое сердце? Господи, приживи меня к дереву, от которого я плоть от плоть. Утекает смысл, если я в одиночестве. Пусть опираются на меня и я обопрусь на них. Напряги меня своими неравенствами, иначе я разлажен и приходящий, а мне необходимо сбыться.